— Я мог бы и сам прийти, но у меня с ногами неважно. — Сколько вам лет? — Скоро пятьдесят. — Тогда у вас, наверное, ноги получше. — К тому же в вашем возрасте надо больше двигаться, иначе, сами знаете, сердце, диабет... Валандер остолбенел. — Вы меня слушаете? — Да, — сказал Валандер. — Я вас слушаю. — Завтра в 9 утра. Договорились — Договорились? Они собрались на оперативку в половине восьмого вечера. Лиза Хольгерсон появилась в последнюю минуту в сопровождении нового прокурора, замещающего уехавшего в Уганду Пера Окессона. После многолетних колебаний Пер наконец решился и взял отпуск без сохранения содержания. Его не было уже восемь месяцев. Он работал в Международном комитете по делам беженцев. Он время от времени писал Валендеру, философствовал, пытался анализировать, как сказалась на его жизни перемена обстановки. Валандеру его не хватало, хотя близкими друзьями они никогда не были. Иногда он завидовал решимости Пера. Сможет ли он сам когда-либо отказаться от своей профессии и заняться чем-нибудь другим? Скоро ему стукнет пятьдесят, а там уж вряд ли что-то изменится. Он постучал карандашом по столу и оглядел комнату. Стул Светберга по-прежнему пустовал. «Пройдет время», — подумал он, и — «кто-то займет его место». Он рассчитывал, что вот-вот станет известно, вернулся ли Бьорклунд из Копенгагена, поэтому начал с рассказа о своей находке. «Мы тут говорили только что», — сказал Мартинсон. «Есть одна деталь, которая мне, например, кажется странной. Ни одного дневника?» Я спрашивал всех. «Похоже, никто из этих ребят не вел дневник. Даже ежедневников у них не было». «Более того», — сказал Хансен, — «писем тоже нет». «У меня тоже такое впечатление», — сказала Ан Брит «Они словно заметали за собой след». «Это касается и других?» «Я имею в виду тех на фото». «Да», — сказал Мартинсон. «Может быть, надо их поприжать по этому пункту?» «Может, и придется», — сказал Валандер. «Но Иса Эдденгрен постепенно возвращается к жизни, так что в один прекрасный день мы сможем поговорить и с ней». «Пока надо обратить внимание на две вещи». Во-первых, она всерьез хотела покончить с собой. А брат ее, Йорген, привел этот замысел в исполнение, причем оставил письмо, в котором, на чем свет, стоит костерить своих родителей. Мартинсон перелистал свой блокнот и хотел было что-то сказать, но в дверь постучали. Вошедший полицейский поискал глазами Валлендера. — В вернулся, — сказал он. Валлендер поднялся. — Я пойду один, — сказал он. — Это никакой не захват, так что... «Продолжим, когда вернусь». «Я хотел бы взглянуть на этот телескоп прямо сейчас», — сказал Нюберг и тоже встал. Они поехали в машине Нюберга. На перекрестке их ждал полицейский автомобиль. Валандер вышел из машины. «Приехал двадцать минут назад на Мазде», — сообщил водитель. «Можешь ехать домой», — сказал Валандер. «Помощь не нужна?» «Нет». Валандер уселся в машину и в самом деле вернулся. Они поставили машину у ворот». Из открытого окна доносилась музыка, какие-то латиноамериканские ритмы. Валендер позвонил в дверь. Музыка стала тише, и Бьорклунд открыл дверь. Он был в одних шортах. «У меня к вам есть вопросы, которые не могут ждать», — объяснил Валендер. Бьорклунд задумался, потом не запнул и «Теперь понятно», — сказал он. «Что понятно?» «Машина на перекрестке». Валендер кивнул. «Я заезжал днем. Дело, повторяю, ждать не может». Бьёрклунд пригласил их в дом. Валандер представил Нюберга. «Когда-то в юности я всерьез подумывал стать техником-криминалистом», — сказал Бьёрклунд. «В этом есть что-то захватывающее — посвятить свою жизнь поиску следов». «Это не так романтично, как многим кажется», — проворчал Нюберг. Бьёрклунд посмотрел на него с удивлением. «Не в романтике дело. Просто хотелось всю жизнь быть следопытом». Они стояли у входа в его гигантскую комнату. Валендер заметил, что Нюберг разглядывает ее обстановку с большим недоумением. «Думаю, лучше сразу перейти к делу», — сказал Валендер. «У вас к дому пристроен сарай. В углу стоит накрытый брезентом предмет — телескоп. И я хочу спросить, не тот ли это телескоп, который мы ищем? Телескоп Светберга». Бьерклунд уставился на него. «Телескоп? В моем сарае?» — Да. — Бьерклунд отступил на шаг, словно бы подчеркивая расстояние между ними. — Интересно, кто это шарил в моем доме, пока меня не было? Я уже сказал, что я заезжал днем. Дверь в сарай была не заперта. Я вошел, увидел телескоп. — Неужели это законно? Разве полицейским позволено рыться в чужом жилище? — Если у вас есть претензии, что незаконно, можете отправить их в надзорные органы. Бьерклунд поглядел на него долгим неприязненным взглядом. «Пожалуй, так и сделаю». «Какого черта?» — зло сказал Нюберг. «Может быть, займемся делом?» «То есть вы не знаете, что у вас в сарае стоит телескоп?» «Нет». «Надеюсь, вы понимаете, что это звучит не особенно правдоподобно. Позвольте вас заверить, что мне с высокой горы плевать, как это звучит». «Насколько мне известно, никаких телескопов в сарае нет». «Мы сейчас пойдем и посмотрим», — сказал Валендер. Если вы откажетесь нас впустить, я оставлю Нюберга присмотреть за вами, а сам поеду за ордером на обыск. И можете не сомневаться, я его получу. Бьеркланд смотрел на него чуть ли не с ненавистью. — Меня подозревают преступлении? Пока я хочу всего лишь получить ответ на мой вопрос. Вы его уже получили. — Значит, вы не знаете, что у вас в сарае телескоп. Мог ли Светберг его туда поставить? Зачем? Я спрашиваю, мог ли он это сделать. Я не спрашиваю, зачем. Конечно, мог. Летом, когда меня не было. Я же не хожу каждую минуту проверять, что у меня валяется в сарае. Валандер был почти убежден, что Бьорклунд не врет. Почему-то он почувствовал облегчение. Пошли посмотрим. Бьорклунд сунул ноги в деревянные башмаки. Он по-прежнему был голым до пояса. Когда они вошли в сарай и зажгли свет... Валандер остановился и повернулся к Бьерклунду. «Посмотрите внимательно, не изменилось ли здесь что-нибудь?» «Что здесь может измениться?» «Это ваш сарай? Вам лучше знать!» Бьерклунд огляделся и пожал плечами.